Банок с третьей Балтикой в палатке не оказалось. А ковригин покупал именно банки, их больше влезало в сумки или в рюкзак. Пришлось брать старый мельник и ярпиво. Продавщица Люся, муж ее владел еще тремя бойкими точками в районе, имевшая прозвище Белый Налив, сегодня же преображенная в Рыжий Налив, с румяными на щеках, Дама лет сорока, пышная, а еще и утолщившая себя махеровой кофтой ждала любезности от Ковригина. Покупателей было мало, и всякие любезности для Люси были хороши. Она, похоже, могла бы позволить Ковригину похлопать ее и по заднице. А Ковригин, прежде любезный, взял и занудил Люсю испуганно удивленным разговором, о происшествии с лягушками. Спас Кавригина здешний печник и архитектор каминов Ефремыч. Тот с наглыми словами быстро добрался до Люсиных ягодиц, правда, получив литровую бутылку черноголовки, тут же испарился. У Люси же рассказ Кавригина вызвал лишь фырканье, желание вымыть руки после этих жаб и немедленно оперативное решение сучить ковригину банку кальмара в собственном соку. «Раз уж вы так любите лягушек», — заявила Люся. «А кальмар, небось, их родственник. И у него, учтите, голубая кровь, я по телевизору слышала. В нем много меди, и потому у него кровь голубая». Вместе с пивом, батоном сервелата, тортом причуда, курицей и хлебом — ковригину пришлось упаковывать в сумку и пакет две банки с голубой кровью а подумал ковригин и добавил к приобретениям бутыль питерского кузьмича единственным кто отозвался в палатке на слова о лягушках был сосед ковригина по товариществу кардиганов амазонкин пенсионер он видимо добирался в сады из москвы и по привычке зашел в палатку Прибывал он в сапогах, крылатый плащ палатки и вечной соломенной шляпе. Но особенный не беспечно отпускной, а увлажненной потами шляпе чумака, развозившего по степным трактам мешки с солью. Если вникать в рассказы Кардиганова-Амазонкина, он участвовал и в обороне Царицына. Был он мужчина тонкоствольный, подвижный и с принципами. Стаж он зарабатывал непременно начальником, то ли автобазы, то ли склады типографской бумаги. Теперь он разводил цветы, имел в хозяйстве кур и кроликов и слыл беспощадным полемистам. Ковригину он иногда заглядывал шахматной доской, а жил через улицу наискосок. Но Ковригин, ссылаясь на занятость и на включенный компьютер, его предложение отклонял. «С лягушками и для мопсов шивы нет загадок», — заявил кардиганов Амазонкин. «Трахаться поперли. Приспичило и поперли. Не в наших же болотах этим заниматься». «Это осенью-то?» — выразил сомнение Коригин. «Они вроде бы по весне, да и процесс у них тихий. Мечут и и все». «Тихий!» — засмеялся кардиганов Амазонкин. «Да у них похлеще носорогов это получается. Как же без траханье-то? Ты-то небось одной крой не обходишься?» «Икра нам не от мужиков», — захихикала Люся. «Это раньше у них одно траханье было в году», — сказал кардиганов Амазонкин. «А теперь распоясались. Теперь, когда хотят, свободы». Ни стыда, ни совести. Пусси-мусси. Секс-меню. Или их провокатор какой, типа сектант, заманивай дудочкой. Сейчас пойду домой и всех их передавлю. И кардиганов Амазонкин с комби-кормами для кроликов в рюкзаке, об этом было объявлено Люси, отправился к двери. «А медо среди них не было?» — спросил он, уже ступая в дождь. «Нет», — пробормотал Кавригин. «Вроде бы не было». Ему бы выскочить вслед за Кардигановым и не допустить безобразия. А он не выскочил. Взял банку ярпива и принялся потихоньку попивать успокоительный напиток. «Не передавит». — думал ковригин Не идет же он. Да и куда спешить? Наверняка движение прекратилось. А если не прекратилось, то тем более спешить не следует, чтобы самому заблудшим тварям не навредить. — Но с чего вдруг в голову ему пришли медузы?